Глава двадцать первая. Эдвард только вздохнул. Тот и братец обрадуется, когда посреди ночи к нему ворвется наследник. И полбеды, если Нейтан отца всего лишь разбудит. Ну, порет тот на сына. Ничего, племяннику полезно. А то всю жизнь носились с ним, пылинки сдували, вот и выросло. Ни рыба, ни мясо. Не исключено, что и на этот раз его высочество отделается только словесными затрещинами. Но если Величество как раз не спит, причем не спит ни один, вот тогда, к ясновидящим не ходи, принц огребет по самую маковку. Возможно, впервые в жизни огребет, но это ему тоже на пользу. Главное, что Нейтон в процессе не забыл, зачем пришел. И главное, чтобы Руперт, когда остынет, ну или совсем проснется, отнесся к просьбе сына со всем вниманием. Для него Эдварда. Это единственный способ получить разрешение остаться в столице. До сих пор его величество недвусмысленно давал понять, что каждый визит брата его напрягает. И он согласен терпеть присутствие младшего только очень короткое время. В идеале полчаса или меньше, и не чаще раза в год, а лучше раз в пять лет. Все из-за того, что король боится потерять трон. Сто раз ему говорил. Власть меня не интересует, и плевать, что народ и часть знати почему-то более благосклонно относятся к некромагу, чем к королю и наследному принцу. Мало ли, кто что там хочет. Я, Эдвард, категорически не желаю взываливать на себя этакое бремя. Мысленно возмущался его высочество. Несмотря на все уверения, Руперт продолжает перестраховываться. Делает все, чтобы младший принц пореже напоминал подданным о своем существовании. Жаль, если хлопоты Нейтона не принесут плодов. Он, Эдвард, уже прикидывал, как ему поступить, чтобы сдержать данное принцессе слова, и решил, что ради занятий солерами ему придется каждый день переходить во дворец порталом тайна от их величеств. А после урока тут же возвращаться на остров. Энергия это потребует массу, ведь ему предстоит не только тратить силу на порталы, но и обеспечивать место занятий, непроницаемым для магии и звуков пологом, а потом еще и тщательно затирать, уничтожать все следы своего пребывания. И когда племяннику в голову пришла восхитительно идиотская идея, Эдвард едва танец с молниями не станцевал. Если король с королевы поведутся на мольбы наследника, они с Элирами получат возможность заниматься магией, ни от кого не прячась. Удивительно но иногда и глупость бывает полезна. Как хорошо, что брат и невестка некромагов терпеть не могут и даже не удосужились изучить этот дар и особенности самих темных. Любую чепуху примут на веру, главное говорить уверенно. С последней мыслью он перенесся в свои покои и только успел принять ванну, как прилетел первый вестник от племянника. «Отец разрешил тебе остаться». «Нюансы обговорим завтра. Я загляну через час после рассвета, а то Его Величество собрался утром отправить тебе приглашение на завтрак. Он, конечно же, надает указания и запретов. Это ничего, мы потом сами разберемся. Но отец может задавать вопросы, поэтому нам нужно договориться, как ему отвечать, чтобы не получить расхождений». Второй вестник завис перед лицом Эдварда, когда он уже вытерся, высушил волосы и забирался в постель. Снова от принца. Матушка даже похвалила меня за идею. Она не будет препятствовать и, согласна не пытаться выжить тебя раньше, чем ты лишишь Алирами магии. Просто благодетельница, — буркнул Эдвард и развеял послание. Третий вестник прибыл, когда уставший принц уже погрузился в дрему. Помаячив несколько минут над головой спящего, сообщение не дождалось реакции и включило звуковое оповещение. «Нет, это никогда не закончится», — простонал мужчина, покосился на хронометр. «Он проспал всего полчаса». И в сердцах попытался ликвидировать послание. Наверняка это племянник с очередными глупостями «до утра подождет. Но сгусток магии оказался весьма проворным — Как его высочество не пытался, у него не вышло ни заткнуть настырное письмо, ни накрыть его звука и света непроницаемым коконом. Пришлось активировать. «От ее величества?» От изумления он произнес это вслух. «Что, что она требует меня сделать? Прямо сейчас вместе с ней навестить фаворитку наследника?» «Будь причина вызова любая другая, он бы махнул рукой, но Алирами. Допустим, он откажется или проигнорирует, дескать, спал, не слышал. Хотя нет, это не пройдет. Вестник прочитан, королева уже об этом знает. И что она сделает, если он наотрез откажется ее сопровождать? Что-то подсказывает, вряд ли она успокоится и ляжет в кровать. Скорее всего, ее величество сама отправится к фаворитке. И один всевидящий знает, чем этот визит аукнется девушке. А может быть, и самой незваной гости. Солерами станется. Интересно, Руперт сильно расстроится, если его жена превратится в зомби? Руперт вряд ли, а вот Нейтон. Эдвард потер пострадавший от Лидышки лоб. Придется идти. Дилан, кстати, где ты болтаешься? Немедленно проявись, мне нужна твоя помощь, мне и твоей хозяйке. К удивлению принца Дилан не спешил материализоваться. Причем Эдвард ощущал присутствие призрака, но тот словно бы опять стал сгустком прозрачной протоплазмы. Хмыкнув «Что за игрушки?» его высочество попытался дотянуться до него силой. Но как бы принц ни настаивал, Дилан по-прежнему оставался фантомом себя материального. Все как много лет назад. Если бы он сам недавно не лицезрел воплощение духа и не разговаривал с ним словами через рот, Они речью через мозг. Решил бы, что воплощение ему приснилось или пригрезилось. Пришлось махнуть рукой и снова перейти на мысли-речь. Возвращайся к принцессе, накрой ее экранирующим коконом, и будь все время рядом, пока мы с ее величеством не уйдем. Почему ты не проявляешься? Леди, артефакт, не хватает энергии, с трудом ответил призрак. Уточнять времени не было. От королевы прилетел еще один вестник. Она уже у покоя фаворитки. Эдвард впрыгнул в штаны, накинул рубашку и застегивая на ходу пуговицы, нырнул в портал. Ваше величество, что вы задумали? Ночь же. А что, если меня увидят? Все в порядке. Нейтон получил у отца для тебя разрешение, теперь можно не прятаться и вину за этот внезапный визит сын взял на себя руперт уверен что ты пришел сюда по вызову племянника о моем участии он не подозревает. королева зябка повела плечами нейтон говорил ты можешь лишить девчонку дара это так или мальчик выдает желаемое за действительное и второй вопрос почему ты согласился могу а согласился по одной причине Эдвард мысленно понадеялся, что не ошибся, выбрав наиболее понятный для женщины аргумент. «Мне надоела жизнь на отдаленном острове. Захотелось пожить в столице, повращаться среди придворного общества, поволочиться за юбками», — продолжила королева, понимающих хмыкнув. «Все мужчины одинаковы. И тебя не останавливает, что ты лишишь силы некромага? Помнится, ты всегда негодовал, что к вам относится с предубеждением, и утверждал, что темный дар не менее ценен, чем стихии. Сетовал, дескать, из загонений и притеснений, некромагов в Валерасе раз-два и обчелся. Что случилось? Почему изменил свое мнение? Ничего не случилось, и мнение я не менял. Просто принцесса для меня чужая, а племянник родной. Потом... Если лишить девушку силы медленно и аккуратно, она не пострадает и проживет долгую жизнь. Я такое умею. Другой некромак не справится. Вот и подумал, почему бы одним разом не сделать два хороших дела. Спасу девушку, подарю счастье наследнику и получу возможность несколько месяцев наслаждаться столичной жизнью. Хм. Разумное решение, Эдвард. С возрастом ты стал мудрее. Довольно кивнула королева. Что до выжигания силы, Нейтон упоминал, что на это потребуется время. «По мне, конечно, лучше бы разом, но раз мальчик еще не наигрался, расстраивать сына из-за такой мелочи я не стану. Потерплю год, и тебя, и эту фаворитку, а потом...» Леди Аделаида оборвала фразу и внимательно посмотрела на Деверя. «Ладно». «Сейчас есть более важное дело, чем гадать, что произойдет или не произойдет через 12 месяцев. Я бы справилась без тебя, но мне трудно одновременно держать полок и работать с потоками силы». Нейтан установил на двери фаворитки мудрённые запоры с охранной функцией. Вскрыть их, чтобы не поднялась тревога, будет непросто. Без кокона тоже не обойтись. «Меня никто не должен увидеть, включая принцессу». Поскольку ты все равно уже во дворце, и даже Руперт в курсе и не возражает, то зачем мне напрягаться? Накроешь нас защитой, и я сделаю все остальное. Кстати, король завтра объявит всем, что его младший брат на какое-то время поселится в столице, и ты сможешь передвигаться по дворцу, ни от кого не скрываясь. Хорошо, что наследник смог уговорить его величество. Чертовски надоел островной пейзаж и местное окружение. Эдвард постарался изобразить радость и тут же озабоченно добавил, «Зачем мы идем туда? Мне неловко вторгаться в спальню чужой женщины, а вдруг она обнажена, и я увижу лишнее, скомпрометирую леди. Брось, Эдвард, не выдумывай чепухи. Кому интересна ее репутация? Тем более, что от нее давно ничего не осталось. Тело порчено». Дар проклятый. Да и кто узнает, что ты был ночью в спальне фаворитки. Мы не расскажем. А она, даже если проснется, никого не заметит. И если дурочка ложится в постель без сорочки, это на ее совести. Ты-то причем? Не думаю, что для тебя в женском теле остались какие-то тайны, поэтому ничего нового ты все равно не увидишь. А причина у меня уважительная. Хочу взглянуть на блокиратор некромагии. «Разве вы его не ощущаете?» — удивился младший принц. «Он создан магом из вашего рода». «Понимаешь», — вздохнула королева. «Я чувствую, что кулон в порядке, что цепочку не пытались разорвать или расстегнуть. Но сам камень висит за корсажем, его не видно. Я должна убедиться, что девчонка действительно его носит на шее, а не в кармане». Как бы она его сняла, не потревожив охранные чары, — вслух удивился Эдвард, заталкивая поглубже нехорошие предчувствия. Королева права. Принцесса каким-то образом научилась снимать артефакт или нейтрализовывать его, не задевая цепочки. Он тому свидетель. Совсем недавно девушка размахивала магией, словно у нее нет никакого блокиратора. И команда уборщиков создала. Шкуру оживила. Дилан опять же. На все это нужна магия, причем свободно текущая. Звучит убедительно, но ничего не могу с собой поделать. Интуиция не замолкает. Или я сама себя накрутила. В общем, пока не увижу кулон, не успокоюсь. Считай это моей прихотью. Накидывай полок. Я открываю дверь». Эдвард стиснул челюсти и развел руки, вызывая магию. Сила мгновенно отозвалась, накрывая незваных гостей коконом. Одновременно с этим королева справилась с охранными чарами на двери в покое фаворитки и распахнула дверь. «Усели звуконепроницаемость», — произнесла ее величество. «На максимуме», — тут же коротко ответил младший принц. «Помни, твое дело держать экран. Остальное я сделаю сама», — повторила Аделаида и двинулась в сторону спальни. Эдвард шагал рядом, мрачно размышляя, что делать, если невестка установит, что артефакт вышел из строя или не обнаружит его на шее принцессы. По всему выходило выбор у него небольшой — или королева, или фаворитка. Кому-то придется погибнуть, чтобы жила другая, а он не готов взять на себя решение и его осуществить. Между тем они оказались в спальне возле кровати. Королева наклонилась над девушкой, и Эдвард едва не зажмурился, сражаясь с желанием посмотреть, как выглядит спящая аллерами. «Надо же, артефакт на месте», — обескураженно произнесла ее величество, — «полностью исправен. Видимо, у меня слишком разыгралось воображение». Принц не выдержал. Опустил взгляд и увидел, что невестка, согнувшись в три погибели, рассматривает кулон, держа его за цепочку двумя пальцами. «Заправлять под сорочку не буду», — пробормотала ее величество, опуская камень на постель рядом с плечом фаворитки. «Боюсь разбудить». «Во сне камень выскользнул. Ничего необычного. Идем, Эдвард». В какой-то момент, наблюдая за рукой королевы, он на мгновение потерял контроль и взгляд метнулся туда, куда ему ни в коем случае нельзя было смотреть. Сначала глаза принца скользнули вдоль руки девушки от пальцев до плеча, потом перескочили на шею, отметив отбившийся от остальных волос локон у розового ушка и застыли, рассматривая лицо принцессы. Его высочество успел отметить, насколько юная и беззащитно выглядит спящая, как вдруг ее черты подернулись рябью и... И перед ним на пару мгновений снова возник облик той самой восхитительной женщины, которая так поразила его при первой встрече с Алерами. Эдвардс моргнул, ожидая, что как и в прошлый раз после этого видения исчезнет. И не ошибся. Облик пропал. Перед ним снова лежала юная Алерами. Но повторение проекции уже нельзя было списать на собственное воображение. Таких совпадений просто не бывает. «Идем», — прошипела, напоминая о своем присутствии королева. Пришлось на время оставить осмысление произошедшего и как во сне следовать за невесткой. При этом полок он держал только чудом. «Держи экран, пока я не верну запор и охранки на место», продолжала раздавать указания ее величества. «Хорошо», — коротко ответил принц. «Нет, ну надо же. Эта дурочка и не думала ослушаться. Почему же мне казалось, что она замышляет против меня?» Бормотала себе под нос Аделаида. «Как я могла ошибиться?» «Может быть, не стоило судить принцессу по себе?» Не удержался Эдвард. «Почему вы так предвзяты к ней, ваше величество?» «Я по себе и не сужу». «Много чести! Где я и где она?» — фыркнула королева. «Что до остального тебе не понять? Ты мужчина!» «А я твердо знаю, фаворитки только прикидываются бедными овечками. На самом деле они все как одна, только и думают, как бы извести законную жену». «Но какой им в этом смысл?» — не сдержался принц. «Умрет одна жена, мужчина женится еще раз, наследник-то нужен» а фаворитка дать его не может. Смысл есть. Если убрать жену после родов, остаться единственной женщиной своего мужчины, ну или не совсем убрать, а так, чтобы еле жила, так и муж новую не приведет, и на эту точно больше не взглянет. Они очень коварны. Но у Нейтона нет жены. Даже если бы принцесса пожелала, ей все равно некого изводить. Пока некого. «Но скоро у Нейтана появится невеста». Аделаида подняла взгляд на Деверя. «Точнее, она уже есть. Просто сыну об этом мы еще не сообщали. Я выбрала хорошую девушку, как раз во вкусе моего мальчика, из уважаемой семьи. Его Величество кандидатуру невесты принца одобрил, и все обсудили с родственниками девушки. Она станет достойной женой Нейтану и матерью его наследника». Но фаворитка может испортить ей жизнь. Поэтому свадьбу мы решили отложить до того момента, пока принцесса не потеряет свой яд. На год, я думаю. Очень удачно совпало, что Нейтон додумался до обряда иссушения, и вспомнила тебе Эдвард. Я признательна, что ты не отказался помочь. Впрочем, разве ты мог? Ведь мы твоя семья принц скривился словно откусил кусок лимона, но увлеченная своими мыслями женщина этого не заметила. я надеюсь что за этот год мой мальчик в ней разочаруется увидит какая она дрянь поймет что ни одна фаворитка не стоит и ноготка законной жены несправедливо наказывать за еще несовершенные преступления возразил эдвард даже не за намерение а просто на всякий случай. Что до законной жены, фаворитка тоже законная. Вспомните, Ваше Величество, они проходят тот же самый брачный обряд и получают такую же, ну, почти такую же брачную татуировку». «Вот и ты купился на голубые глазки и невинный вид», — фыркнула невестка. «Все мужчины одинаковы. Увы. Такую же, да не такую. На плечах супруги вся женская прислуга, дом, а то и не один. Дети». Она обязана следить, чтобы мужчины и ее семьи ни в чем не испытывали недостатка, чтобы у них всегда была свежая одежда и вкусная еда. Жене приходится разруливать конфликты среди наемных работников, а мне еще и среди придворных. Следить за запасами, составлять списки покупок провизии тканей, нанимать и увольнять слуг. Да у жены ни минутки нет свободной. А фаворитка не знает забот. Живет в роскоши, купается во внимании общего мужчины — полностью отнимая его у жены. «Ненавижу, гадин!» «Ваше Величество!» «Все! Я закончила!» Оборвала его королева. «Эдвард, ты мужчина. Тебе никогда не понять, что чувствует жена, когда муж навещает ее только для того, чтобы зачать наследника. Когда после его рождения он напрочь забывает дорогу в ее покое, предпочитая проводить время с другой женщиной» когда она работает с утра до ночи, а та, вторая, проводит дни в праздности. Его Величество остановилось, переводя дух. «Мою жизнь уже ничто не изменит и не исправит, но я могу помочь той, кого я выбрала для сына. Не позволю грязной фаворитке украсть у будущей королевы внимание Нейтона. Твое дело выжечь темный дар, а остальное тебя не касается». «Как скажете, Ваше Величество», — слегка поклонился принц. «Я к себе. А ты прибери тут за собой. Уничтожь все следы магии. Потом уходи», — бросила невестка и ушла, оставив Эдварда в растрепанных чувствах. «Никогда не возьму в дом фаворитку», — мысленно пообещал себе принц. «Да и жену тоже. Только если потеряю от девушки голову» если полюблю так что жизнь без нее станет не мила а иначе ни к чему все ликвидировав все эмонации он перенесся к себе и вместо того чтобы лечь спать принялся мерить шагами спальню подумать было о чем во-первых королева не ошиблась принцесса на самом деле каким-то образом научилась отключать или нейтрализовывать артефакт Разумеется, сдавать девушку невестке он не собирается, но вот разобраться для себя хотелось бы. Как принцесса это делает, если не обучена высшей магии? И почему королева, хоть и ощущает какую-то неправильность в работе блокиратора, не может понять, что именно ее беспокоит? Во-вторых, исчезновение Дилана. Что-то подсказывает, что принцесса не только умудрилась поделиться с ним частью своей магии, но и привязала призрак к своему резерву. Поэтому стоит ей, скажем так, включить артефакт, как дух перестает получать энергию и возвращается в инертное состояние. Вопрос, каким образом она это сделала, если такое под силу лишь магистрам и архимагу? И, в-третьих, ошибки нет женщина чей притягательный облик проявляется только тогда когда магия аллерами заблокирована существует на самом деле жалобы принца на резкую перемену в характере невесты объясняются просто в теле аллерами поселилась чужая душа а сама алерами соответственно перенеслась в тело незнакомки интересно Чем таким племянник напугал юную принцессу, что она бросилась, отчертя голову, в чужое тело? Для этого девушке нужно было испытать страшное потрясение или оказаться на волосок от гибели. Только в этом случае темный дар смог бы выбросить ее в другое тело. Особенность некромагов, о которой они предпочитают не распространяться. Страшно представить, какую реакцию вызовет весть, что носители этого дара могут, по сути, жить вечно. Мужчина тряхнул головой и улыбнулся. Его идеальная женщина существует на самом деле. Осталось выяснить, кто она и где живет, а потом найти, поменять их с принцессой местами и забрать себе незнакомку из грез.